Глава 4. О том, как я устал, говорило то, что ночевать пришлось остаться на базе гуннов. Да, у меня даже не получилось самому дойти до кровати. Ланс отнёс меня в уже знакомую комнату и кинул на кровать как мешок с картошкой. Помню только сочувствующие взгляды байкеров, что попадались нам на пути из зала, пока я болтался у него на плече. Теперь-то я понимаю из Пукантова, когда Дас предложил заменить Рика на Ланса в качестве тренера. Кто кто, а они-то прекрасно знали, какой изверг их командор. "Спокойной ночи", остановившись на секунду в дверях, пожелал мне Ланс. Садист. Мне показалось, что я просто это подумал, но судя по смеху из-за дверей, произнёс, видимо, вслух. Если бы мне кто-то в этот момент сказал бы, что на утро я буду чувствовать себя нормально, то, наверное, я бы только покрутил пальцем у виска и ищел этого человека неадекватным. И тем удивительнее было то, что когда меня растолкали со словами «подъем», я чувствовал себя вполне прилично. Конечно, болели все мышцы, но это была не острая, а тягучая, ноющая, даже в чем-то приятная боль. Живой, ланс, как всегда, выглядел бодрым, и это при том, что на часах было всего 6:00 утра. И я уверен, после того, как он отнёс меня в кровать, командир наверняка сел за комп изучать тот информационный портал о картах Баа. На удивление Живой не стал врать, хотя и хотелось притвориться совсем обессиленным, чтобы не повторился вчерашний день. Наш договор в силе. Не будь столь важной для меня ставки в этом деле, я бы послал его куда подальше и забыл все эти попытки набрать хорошую физическую форму, как страшный сон. Жил ведь раньше нормально и без этого. В силе. Сегодня и завтра без пробежек. Порадовал меня Ланс, так как что мне точно не хотелось сейчас, так это бегать под моросящим дождем, который вяло накрапывал за узким, напоминающим бойницу под потолочным окном. Отлично, не удержался я от комментария. И хватит валятьса. Завтра к душе и вперёд в зал. Хорошее настроение от этих слов испарилось мгновенно. Этот день оказался намного труднее предыдущего, хотя вчера вечером казалось, что подобное просто невозможно, причём я вполне осознавал и понимал, что ничего сверхсложного лац меня делать не заставляет. Он не нагружал меня какими-то неподъёмными весами. и не выставлял максимальных значений на силовых тренажёрах. Скорее наоборот. Я даже приседал и то только с грифом от штанги, причём приседал не полностью, а только немного, не сгибая ноги больше, чем под прямым углом. И так на каждом из упражнений. К тому же сегодня Ланс очень подробно объяснял, что мы делаем, для чего и почему именно так. Только вот уже через минут 40 после начала тренировки я его уже не слушал. Просто не мог сосредоточиться на словах. Так как стоило мне отвлечься от техники исполнения того или иного задания, как тут же следовала ошибка и разнос от командира. А потом, потом уже не было сил что-то выслушивать. Я вообще плохо помню этот день, всё как в тумане, в бесконечном море усталости. Не помогло даже то, что мой тренер Изверг в этот день дал мне поспать целых два раза по полтора часа. Но всё равно, как Ланс удерживал меня всё это время, заставляя моё тело раскрывать всё новые и новые резервы, не представляю, было в этом что-то отдающее мистикой. Нет, я прекрасно понимаю, он же пояснял, что всё дело во мне самом и только немного в его массаже. Тем не менее, то, что я и этот день выдержал, больше напоминало какую-то древнюю магию. И пусть меня, как и в прошлый вечер, глава гуннов до кровати нёс на себе, перед сном я собой гордился искренне. На следующее утро Ланс меня сильно порадовал. После завтрака и одного круга по тренажёрам он сказал: "Всё, на сегодня свободен. Впрочем, это и к лучшему, как раз восстановишься". Э, -э, -э, -э" только и смог сказать я в ответ на это: Ты что, дни недели перепутал? усмехнулся в ответ командир. Сегодня ты по просьбе Илии работаешь нянькой. Так что иди к себе, прими душ, выспись, отдохни от нагрузок, а завтра я за тобой зайду. Как раз парни сделали, что ты говорил. Создали новые аккаунты, поиграли за все профы, записали всё. Держи флешку, кстати. И не забудь принести ту тренировочную прогу, о которой упоминал. А не нужно нести, установщик у меня на смарте есть. Все эти нагрузки напрочь выбили у меня из головы эту деталь. Давай скину сейчас». Скинув по воздуху ему файл, также объяснил, что и как следует сделать, а также какие данные запомнить и переслать мне на почту. После этого Ланс проводил меня с базы до знакомой дыры в стене и дал ключ от кладовой, за которой и находился этот потайной вход. Перед тем, как попрощаться, командор меня подбодрил. «Не переживай, что тебе кажется, будто ничего у тебя не получается. Ты прогрессируешь с невероятной скоростью, даже у Рика не было подобного. Впрочем, тут не задирай нос. Рик все же хотя бы плаванием занимался почти профессионально, а ты тяжелее компьютерной мышки и не поднимал ничего. Так что тут надо делать поправку на коэффициент низкой базы. И все равно, все идет даже лучше, чем я предполагал. Так что не вешай нос». Я не был дома два дня, все эти сутки слились для меня в один нескончаемый марафон. Да что говорить, если я, увидев на столе чью-то записку, сперва смотрел на нее в изрядном непонимании. Только секунд через двадцать до меня дошло, что и кровать заправлена не так, как это обычно делаю я. Обратив внимание на эту деталь, сразу вспомнил о том, что целую вечность назад, а точнее двое суток тому, я пил текилу с джиро, И тот отрубился, и остался у меня ночевать. Кронос, как давно, кажется, это было. В записке бармен благодарил за то, что я его не выставил ночью пьяного на улицу. Тоже мне шутник. Я пытался только такую тушу сдвинуть, так и не удалось. Приняв душ, я какое-то время нежился в кровати. Племянника Шефи не приведут только после часа дня, а значит, я могу спокойно поспать. А с учетом того, что часы сейчас показывали всего половину восьмого утра, то даже и выспаться. Спать в своей кровати — это все же замечательно. Не сказать, что я полностью отдохнул, но настроение, когда проснулся, было отличным. Его не испортила даже тягучая боль в ногах, пока спускался по лестнице в ресторанный зал. Сегодня в зале дежурили и Лея, Джиро и Алоэ. Поздоровавшись со всеми, И выслушав пару подколов от бармена по поводу моей раскоряченной походки, едва сдержался, чтобы не ответить ему в том же стиле и не пройтись по его недавней отключке. Впрочем, меня от подобных шуток остановило не абстрактное человеколюбие, а банальная общая усталость. Была просто лень приперираться с ним, так как я знал, стоило только начать переругиваться с Джиро, и это затянется надолго. Сегодня я понял, что люблю рате Что я раньше к нему относился-то, как к банному листу? Нормальный, адекватный, разумный паренек. Заниматься и сидеть с ним не пытка, как казалось ранее, а самый натуральный — отдых. Особенно если сравнивать с тренировками ланца. Ну, бубнит мальчишка на своей волне что-то, ну, пытается схитрить и что-то не доделать в домашнем задании. Ну и что? Обычное поведение мальчуга на его возраста. Я точно таким же был. Да и разве сложно подмечать все его хитрости? И главное, сидя на удобном диване, расслаблено вытянув ноги, поправлять поренька. Отдых, а не работа. Даже играть с ним занятие совсем не напряжное. Подумаешь, пальцем в сенсорный экран тыкать. Это не то, что приседать со штангой. Правильно говорят, всё познаётся в сравнении. Сегодня я это ещё раз понял. То, что раньше было для меня не вызывающей приятных эмоций обязанностью, Теперь воспринималось совершенно иначе. К тому же Илья всё наровил подкормить меня чем-нибудь вкусным, что также шло в плюс моему настроению. Даже постоянная боль во всех мышцах и то, что даже чтобы поднять чашку с чаем, мне приходилось держать её двумя руками, совершенно не портило моего настроения. Впрочем, была одна деталь, которая всё же сильно меня раздражала. От гуннов в ресторане сегодня дежурила группа легионеров в полном составе. И если раньше, когда я сидел с рати, алоэ всегда кружила вокруг моего столика, понимаю, что не из-за моей привлекательности, а из-за ее хорошего отношения к племяннику Шефини, но мне это было все равно приятно, то сегодня она почти не появлялась рядом. Девушка предпочитала находиться поближе к столику байкеров. Часто задорно смеялись отпускаемым Мэком шуткам, даже самым плоским, и как по мне, совершенно не смешным. Дурной для меня признак это деталь её поведения точно указывала на то, что мои шансы на её расположение тают, как первый снег под прямыми солнечными лучами. Мэк не терял времени даром, пока я отсутствовал, и активно подкатывал к симпатичной мне официантке. И на мою беду у него это получалось, судя по поведению девушки. Заметив, как в очередной раз Алоя задорно смеётся, понимаю, что действовать надо было раньше. У меня был почти месяц времени, а я вместо того, чтобы активно что-то предпринять, только тупил, обобрасал на неё восхищённые взгляды. Тем более я ещё почти 2 недели буду редко присутствовать в зале, занятый на тренировках у Ланса, и кто, кто а мы точно не упустит своего. Из-за этого время мои и до того призрачные шансы завоевать девушку превратятся в ничто. И ведь понимаю, что сам дурак, но всё равно ловлю себя на том, что злюсь как на мёка, потому как он скотина такая, знает же, что она мне нравится, так и на Алою, за то, что она предпочла мне этого байкера. Глупая злость, нерациональная, но от этого всё равно не менее обидная. На фоне этого раздражения в голову лезли разные мысли. о том, какую гадость можно сделать Мэку или что предпринять, чтобы рассорить эту возможную пару. Реалистичные такие комбинации всплывали в моём воображении, вполне осуществимые. Поймав себя на том, что всерьёз обдумываю один вариант подстава Мэка, содрогнулся от нехорошего предчувствия. Я и раньше частенько в мыслях мстил кому-то, впрочем, впрочем, кто не предавался подобному. Но сейчас было иначе. Я реально составлял рабочий план подставы, и самое плохое не чувствовал никаких моральных угрызений по поводу его выполнения. Что это со мной? Неужели я так изменился за эти дни? Или это влияние Лика? Уж кто, кто, а Одиссей точно не стал бы рефлексировать по поводу устранения конкурента любым способом. Неужели я становлюсь им больше, чем собой? От этой мысли похолодела и покрылась потом спина. Не хочу. Не хочу принимать мораль Улисса. Я не он. Я Утис Иржич, а не Одиссей. И точка. То, что Алоя выбрала Мэка, в этом есть изрядная доля моей вины. Да о чём я вообще? Я даже не пытался ничего сделать, чтобы завоевать девушку. С чего мне винить Мэка? За то, что он, в отличие от меня, не сидел сложа руки, только и провожая девушку восхищёнными взглядами, так за что ему мстить? За то, что перешёл мне дорогу. Что за глупые мысли? Если мстить каждому за то, что пока ты ковыряешь пальцем в носу, кто-то действует, то это глупость несусветная. Тот же Одиссей, когда Икарий ему отказал в помолвке, не утёрся, а выиграл соревнование и добился руки Пенелопы. К тому же месть дело серьёзное, и не каждый повод подходит. Если бы я любил Алую всем сердцем, то это одно, но то, что я чувствую к этой девушке, точно не любовь. Она мне нравится, очень. Её фигура преследует меня по ночам, но эти сны, в них мало романтики, если сказать по правде. К тому же, Мэк мне, конечно, не друг, но и не враг. Он сражался со мной плечом к плечу там за аркой. Он вытащил меня из той заварушки с джинсой. Да и при всей его наглости, он, в принципе, вполне нормальный парень. «С заскоками, конечно, потому он и в гуннах, но в остальном неплохой он человек, да и алоэ ему нравится искренне. Тартар, да плевать на все. Не буду я мстить или разводить их, нечего обвинять других в своих ошибках. Вот правильная же мысль. Что же так тогда хреново на душе, когда слышу ее смех у другого столика?» С накатившей меланхолией помог справиться никто иной, как Рати. Пареньку удалось обыграть меня в одну из игр, так что пришлось собраться и надрать его мелкую задницу. Что оказалось не так и просто, так как мальчонка показывал класс для своего возраста в этой аркаде. Это идиотское по сути противостояние с малолетним школьником почему-то оказалось достаточно весёлым занятием и отвлекло меня от тяжёлых раздумий. В 8:00 вечера племянника Илии забрали, и мой рабочий день на сегодня был закончен. попрощавшись со всеми, поднялся к себе. Вот странно, вроде ничего сложного или тяжелого сегодня не делал, но стоило мне упасть на кровать, как почувствовал просто невероятную усталость. Захотелось закрыть глаза и уснуть, несмотря на настолько детское время. Провалявшись без движения минут десять, мне удалось собрать волю в кулак, покинуть столь манящую постель и сесть за комп. Как не хотелось просто уснуть, я не могла бы уйти. Но на этот вечер у меня были ещё дела. Вставив флешку LANсов в компьютер, скачал с неё залиты игунными реплеи. Также на флешке оказался текстовый файл с пометкой для Утиса. Открыв его, увидел написанные командором краткие характеристики байкеров. Всё, как я просил. Склонности, профессии лика, краткое описание характеров, всего в пару строк о каждом из тех, кто собирался играть. Решил пока его не читать, а сперва просмотреть реплеи и по игре попробовать вычислить имена байкеров и их предрасположенности самому, а потом свериться с информацией от Ланса. Кстати, на флешке было всего 9 папок с записанными играми, каждая посвящалась одному из игроков. 9. Это значит, что команда Ры сам нашёл время для того, чтобы сыграть и записать. Так как все папки и реплеи в них были проименованы согласно новым никам, то я не знал, чью конкретно запись буду смотреть. Этот аспект делал просмотр более интересным. Первый беглый просмотр занял у меня более полутора часов. 9 игроков по 6 записей от каждого, каждый бой в среднем по паре минут, плюс время на загрузки реплеев. Просмотрев всё, расслабленно откинулся на спинку кресла и тихонечко выматерился. После того, как я сам играл против Рика Ланса, Мэка и Аяна, то почему-то решил, что и уровень остальных гунов в игре будет примерно такой же. Вы для меня это было совсем не так. Впрочем, в этом нет ничего удивительного. Не все же байкеры играли в Баа раннее. По записям чувствовалось, что половина гунов, а точнее четверы из девяти, никогда ранее не играли в онлайнвые шутеры. Слава трёхликому, судя по всему, в обычные сингловые стрелялки играли все. И ни у кого не было проблем хотя бы с управлением. Впрочем, как говорил Ланс, переучивать сложнее, чем учить с нуля. Так что будем считать неопытность почти половины будущей команды на этом этапе виртуальным плюсом. К тому же, если вычесть меня и командуры из командного списка, то получится за каждым новичком закрепить по отношению опытному игроку и сформировать парные задания для обучения. Хмм, а неплохая идея. Конечно, надо подумать над этими парами очень серьёзно. А лучше такое разделение провести после того, как посоветуюсь на эту тему с Лансом. Не использовать его опыт в таком вопросе было бы глупой расточительностью. После первого круга просмотров точно удалось идентифицировать только двоих игроков Рика и Ланса. Их игровой опыт и умение были на голову выше других. Причём Бегущий настолько же превосходил Вломера, насколько тот был сильнее остальных. К тому же, пересмотрев ещё раз игры Ланса, я понял, что на серьёзном уровне игры на него лучше не рассчитывать. Нет дело было не в его возможностях, а не как раз в потенциале были вполне чемпионские. Дело было в том, что ему совершенно не интересно играть. Безусловно, можно стать крепким профессионалом и в той области, к которой у тебя не лежит сердце, но встать на вершину с таким отношением почти невозможно. Впрочем, это я забегаю далеко вперёд. Даже без мотивации при должном обучении он способен играть на уровне финала отборочных на международные. Но это и правда дело совсем не ближайшего будущего. Рик же был полной противоположностью своему командиру. Он буквально горел в игре, отдаваясь ей с той же страстью, что и я. Это чувствовалось во всех его действиях. И это было очень большой проблемой, так как я-то давно научился справляться со своими порывами. А вот бегущий шёл у них на поводу, всегда выбирая более эффектный, нежели эффективный приём. Его будет трудно вписать в командную работу. Такие игроки всегда предпочитают играть от себя, а не от общей стратегии. Правда, у меня есть отличный козырь против его такого поведения. Я просто натравлю на него ланса. Кто, кто, а он точно сможет ему вправить мозги даже на виртуальном поле боя. Кстати, интересно это совпадение, что Рик сейчас ходит в подчинении у Ланса, точно так же, как его Лик когда-то подчинялся приказам Лика командора гуннов. Или всё же не совпадение, а отголоски общей судьбы человека и его Лика? Надо будет расспросить его из подволе подобные детали, но так, чтобы не выдать своего знания Лика Ланса. Но это дело неспешное. Пятым из гуннов, кто был уже знаком с игровым процессом, по моему мнению, был Хатей. Очень похожа его резкая манера игры на то, чему мне довелось быть свидетелем в паломничестве. По тем же четверым, кто ранее не играл, мне по просмотренным реплеям никаких более или менее серьёзных выводов сделать пока не получилось. Зато порадовало то, что парни явно начинали игру как некую работу, что-то обязательное и не сильно интересное. Но последние их игры, уже говорили о том, что игрушка их зацепила. Впрочем, это скорее нормально, так как все гунны молодые парни, и хорошо сделанная игра имела все шансы им понравиться. Чтобы судить о том, какой класс им больше подходит, нужно будет попросить их сделать ещё один полный цикл записей за каждую из игровых пров. Хотя мне кажется, что одного уже можно записать в снайперы, потому как задатки у парня для этого класса явно намного выше среднего. Твёрдая рука, умение выжидать, хорошая интуиция всё это огромный плюс для снайпера. А то, что реакция подводит, так это скорее от непонимания, какой упреждение следует делать на игровом оружии. Открыв файл ланса, прочёл то, что он написал по человеку с данным ником, и был удивлён. Как оказалось, лик этого гунна был военным врачом. Тем удивительнее для меня было то, что на игровом медике этот парень сыграл просто из рук вон плохо. Хмм. А может, как раз ничего удивительного в этом и нет? Всё же медик в БА, точнее, его действия отличаются от реальности очень и очень сильно. И скорее опыт реального применения медицинских навыков тут не только не поможет в освоении этого класса, а может даже помешать. А вот для игрового снайпера его привычки наоборот дают хорошие плюсы. Нужно будет дать ему дополнительное задание. провести не 5 от 10 игр за снайперский класс и попросить записать все реплеи, после чего изучить их повнимательнее. Составшись с тройкой, пока нельзя было выявить никаких предрасположенностей. Что же, всё это не настолько к спеху, как говорится, время терпит. Если подходить к делу совсем серьёзно, то мне нужно было ещё раз просмотреть все реплеи, чтобы подметить те детали, которые мог упустить при первом просмотре. Но время уже было позднее, а завтра мне вновь предстояло мучение, называемое тренировками с лансом. Так что все игровые дела пришлось отложить и лечь спать. Впрочем, мой организм за это был только благодарен. Следующее утро встретило меня прохладным ветром. Хорошо ещё, что моросивший последние дни дождь прекратился, так что пробежка выдалась не самой мучительной. Ланс сегодня был погружён в себя, задумчив, и помимо обычного приветствия За все время бега не произнес ни слова. Только во время завтрака он спросил о моих выводах, о просмотренных реплеях. Не став от него ничего утаивать, рассказал все свои мысли, не умолчав и то, что думаю о его потенциале. Думал, он станет спорить, но нет, он просто кивнул на эти слова, по сути полностью их подтвердив. А затем стало не до разговоров, так как началась тренировка в зале. После первого прогона по всем тренажерам мне показалось, что сегодня будет полегче, так как я уже не уставал так, как ранее. Но этим надеждам на облегчение моей участи было не суждено сбыться, так как командор верно оценил мое состояние и тут же увеличил нагрузки, да так, что я взвыл пуще прежнего. В итоге к полудню меня уже шатало от усталости так, что ноги не держали, И Ланс отнёс меня в уже становящуюся привычной и пустую комнату на базе гуннов. Хорошо, что те байкеры, кто был свидетелем, как Ланс тащит меня на себе, не усмехались над этим, а наоборот, провожали меня взглядами полными сочувствия. Парни явно знали, каково это тренироваться под началом их главы. Что меня реально удивляло в последнее время, это то, как у меня получается вставать на ноги и вновь тренироваться. Обычно я не такой упёртый, когда дело не касается любимых игр, а тут и сил нет, и желания тоже, но нет, раз за разом сжав зубы, я иду за командором и занимаюсь до седьмого пота. От срывы и посылания всего этого в тартарр меня удерживает только договор с Лансом и понимание того, что если сломаюсь, то ни о какой команде уже могу и не мечтать. Так как подобные потери лица пагубно скажутся на только начинавшихся складываться отношениях с гуннами. В этот день, помимо уже привычных тренажёров, командир принялся учить меня какой-то восточной гимнастике. Не знаю, как она называется, а спросить как-то не пришло в голову. Ранее я считал, что подобные гимнастики расслабляют. Видимо, не все. Это была из разряда очень болезненных. Да-да, именно так. Нужно было как-то по-особенному выворачивать суставы, а также замирать в таких статических позах, которые явно были придуманы каким-то инопланетянином, потому как для человеческого тела они явно не предназначались, как мне показалось. Организм протестовал, но Ланс был непреклонен, а когда у меня не получалось, в дело вступал он сам, то выкручивая руку в нужную, как он утверждал, позицию, то наваливался всем телом, недовольный моей растяжкой. После подобных издевательств к тренажерам я возвращался даже с радостью. Как у меня ломило все тело этим вечером перед сном. Такого не было никогда в моей жизни. Следующие сутки я держался на одной только мысли, что завтра у меня дежурство в ресторане в качестве няньки. О, как я мечтал об этой работе. Только эти мечты и закушенные до крови губы помогли мне продержаться и эти бесконечные часы. А на завтра, когда я проснулся с мыслью, что сегодня мучений не будет, Ланс огорошил меня новостью. Сегодня в школе Рати какая-то экскурсия на целый день. И Лея звонила, сказала, ты сегодня не нужен. Его лицо озарила какая-то кровожадная улыбка. Одевайся на пробежку, а потом я покажу тебе пару новых разминочных комплексов. Раньше я думал, что люди, которые воют, как волки, это только в мультфильмах и в кино бывает. Но нет, тот вопль, который вырвался из моей глотки после этой новости, был именно таким воем. Не переживай ты так, похлопал меня по плечу Ланс. Сегодня будет разгрузочный день, почти одна гимнастика с минимумом силовых нагрузок. Он издевается? Вроде нет, его лицо было полно участия, а не ехидства. Не вставая с кровати, я принялся стучаться головой о стену. Гимнастика? Это его пыточная гимнастика. Всего лишь. Да. Сдаёшься? Командор присел рядом с кроватью и наклонил голову, пытаясь поймать мой взгляд. Не дождёшься, скрепя зубами, проклиная себя за эти слова, прекрасно понимая, что этот ответ принесёт новые муки, произношу я. Тогда одевайся и на пробежку. Ближе к полудню после очередного массажа во мне что-то сломалось. Нет, неверное определение. Надломилось? Тоже не то слово. Просто где-то внутри в голове, там, где обитает рассудок, кто-то как будто выключил свет. Окружающий мир принялся сжиматься в одну точку, одновременно погружаясь в бесцветный туман, который крадёт все краски. Нет, я не потерял сознание, не сошёл с ума. Просто мне стало всё равно. На всё, абсолютно. При этом я всё прекрасно понимал, сохранил способность мыслить, Но мыслить мне теперь казалось совершенно ненужным занятием. Зачем? Есть голос, который говорит, что делать, и это так легко. Просто подчиняться ему. Легко. Боль в мышцах и суставах, которая преследовала меня последние дни, о нет, она никуда не ушла. Но общая равнодушие коснулась и ее. И от этого стало еще легче. Прошел день. И еще один. Минуты, часы, дни. Были для меня не более чем цифрами на настенных часах. Я не чувствовал времени так, как привык. Оно теперь было не речным потоком, а неким болотом, в котором ничего нового не происходит, а значит и следить за ним лишняя трата сил. Даже то, что и на третий день моего существования в серости и тумане, Ланс сказал, что у племянника Илии приехала бабушка на несколько дней, и она будет с ним сидеть, А значит, меня опять ждут бесконечные тренировки. Ничего не всколыхнуло в душе. Надо так надо. Мне было плевать. Затем был ещё один день, который сменился точно таким же. Зачем их запоминать? Они же одинаковы. Не совсем, конечно, каждый раз Ланс даёт мне новые задания и новые виды тренировок, но разве это большое отличие, чтобы запомнить? Прошла неделя с того момента, как во мне выключили свет. Когда командир, до этого долго наблюдавший за тем, как я стою уже полчаса на одной ноге, выгнув руки под разными углами за спиной в стойке пьющей цапли, пробормотал: "Это, конечно, хорошо, но надо признать, я перестарался". Махнув рукой, он приказал: "Иди за мной". Идти так и идти это легче, чем заниматься. Пройдя через всю базу, мы пешком спустились по съезду. После чего в полной темноте прошли около 40 шагов. Я оказался около вполне рабочего лифта. Лифт? Ну и что? Нам вниз, произносит Гун, закрывая все четыре двери. Зачем он что-то поясняет? Какая разница? Я помню, что должен выдержать всё, и какая разница, что это будет? Судя по нажатой лансом кнопке, мы погрузились на 3 яруса вниз, после чего лифт остановился, и байкер, открыв очень массивную зачем-то прорезиненную дверь, подтолкнул меня вперёд. Тут по проекту должен был быть многоярусный подземный паркинг. Закрыв за нами дверь, он подошёл к слабо подсвеченному светодиодом электрощиту. Этот этаж мы конкретно так переделали. Просто киваю. Мне всё равно, что он говорит, но что-то оставшееся в глубине подсказывает, что на чужие слова надо хоть как-то реагировать. Открыв щиток, Ланс щёлкает несколькими тумблерами, в глаза тут же бьёт Яркий, особенно после недавней темноты, свет. То, что это помещение планировалось как автостоянка, об этом здесь не говорит ничего. Очень высокие потолки, больше чем 5 метров, это точно. Серые, полностью обклеенные зачем-то картонными и чеистыми клетками под куриные яйца стены. Точнее, три стены из четырех обклеены именно так. Оставленная без подобного дизайна самая дальняя от нас стена, от пола до потолка бетонная, Заваленные серыми мешками до половины высоты. Также по полу вдоль неё за чем-то проложены небольшие почти игрушечные рельсы, а под потолком натянуты множество верёвок и проволок. Вдоль левой отlift стены протянулся ряд из более чем 20 металлических закрытых на подвесные замки шкафчиков. Правая стена занята прочными деревянными столами, каждый со множеством ящичков. Массивный высотой мне по пояс стойка делит помещение почти ровно пополам. Множество ламп дневного света под потолком дают настолько мощное освещение, что кажется, тут можно загорать. Как тебе наш тир? Широкая улыбка Лансе, видимо, должна что-то значить. Пожимаю плечами в ответ. Вот тебя, разглядев моё выражение, Гун махнул рукой, после чего тяжело вздохнул и сказал: «Пойдем, научу кое-чему». Он открыл один из металлических шкафчиков и достал с полки черный деревянный ящик, после чего подвел меня к одному из столов у противоположной стены, поставил на него ящик и открыл его. На дне ящика на темном бархате лежал вороненый длинноствольный револьвер крупного калибра. Эта игрушка зовется «Бизона Бой» компании «Стром» или неофициально «Копыта». Двенадцать миллиметров, шесть патронов в барабане. Убойная мощь такова, что бегемота остановит. Модель начала прошлого века, давно снят с производства. Чрезвычайно прихотлив к смазке и обслуживанию. Но, а если за этой машинкой правильно следить, Ланс с любовью пробежался пальцами по оружию. То, поверь, ты не будешь разочарован его взаимностью. Расстелив чистую тряпочку на столе, он переложил револьвер на нее. Он разбирается просто. Смотри и запоминай. В несколько плавных движений он разобрал левольвер, а затем собрал его, при этом гун смотрел на меня, а не на оружие. Теперь ты. Надо так надо. Разобрать так разобрать. Ничего сложного. Там, кроме барабана, ты ещё пару деталей можно было снять без отвёртки. Слушай указания байкера, с третьего раза я справился без ошибок. Затем повторил процесс в обе стороны ещё дюжину раз. Отлично, прокомментировал мои успехи командир, после чего он сам пересобрал револьвер и щёлкнул барабаном. Пойдём к стойке. Когда мы подошли к стойке, Гун остановился. Оружие тяжёлое, отдача приличная. Смотри на меня, стойка должна быть такой. Сказав это, Ланс принял положение для стрельбы. Стоял он в половину оборота к мишеням, пистолет зажат в правой и он поставил его на ладонь вытянутой вперед и согнутой под девяносто градусов левой руки. Ноги немного согнуты, как пружины, правые чуть позади, ступня развернута почти перпендикулярно направлению стрельбы. «Повтори», — сказал он, передавая мне Бизона бой. «После всех мучений с восточной гимнастикой повторить столь простую позу мне не составило никакого труда, и, судя по тому, как удовлетворенно кивнул гун, У меня всё правильно получилось с первого же раза. Не бойся, он не заряжен, неправильно истолковав моё выражение лица, проговорил Ланс. Прицелься в мишени, нажми на спуск. Вскидывай оружие, сведения, щёлк. Револьвер немного вздрагивает в ладони, несмотря на то, что никакого выстрела не было. Не дёргайся, нажимай плавно. Щёлк. Палец не так лежит на курке. Подойди ко мне, Ланс взял оружие из моих рук. Смотри, У тебя палец вот так расположен, это слишком глубоко. На спусковой крючок нужно давить подушечкой пальца, нежно и плавно. Он направляет оружие в сторону мишени и нажимает на спуск. Щёлк. Револьвер в его руке не сдвинулся даже на долю миллиметра. Повтори, но предварительно взведи вручную. Подушечкой пальца к подушечкой, плавно так плавно. Взвести боёк это не трудно. Щёлк. И всё равно после удара байка ствол немного вздрагивает. Уже лучше, но всё равно резко. Ещё плавнее. Это только кажется просто. Стой за моей спиной, произносит Ланс. Но твоё тело ждёт выстрела, хотя ты и знаешь, что пистолет не заряжен, и всё равно дёргаешься, будто сейчас бабахнет. Ты слишком зажат. Ещё раз. Щёлк. Ствол опять подпрыгивает, немного меньше, чем раньше, но всё же заметно. Плохо. Ещё. Расслабившись как только возможно, очень-очень медленно и плавно давлю на спуск. Сейчас должно получиться. Гдум. Револьвер в руке дёргается так, будто породистая лошадь бьёт мне копытом по ладони. В ушах звенит, даже в шее что-то хрустнуло. Рот непроизвольно раскрылся, но я не смог произнести ни звука. Это был выстрел какого кроноса? Ага, как-то излишне радостно вскрикнул командир, и скользнув по мне неуловимым движением, одновременно отобрал оружие и подстёк мне ноги, да так резко, что я шлёпнулся бы на пол, если бы моя шея не оказалась в борцовом захвате. Гун крепко сдавил мне шею, зафиксировал затылок и надавил всем весом. Щёлк. Это был очень отчётливый звук, почти не уступающий по силе удару байка. Только вот исходил он не от револьвера, а от моей шеи. "Есть", выкрикнул Ланс, и его хватка тут же ослабла. Очень бережно, как бумажную куклу, он посадил меня на бетонный пол и сунул в руку открытую фляжку. "Пей, немного, пару глотков". Мне хватило и одного глотка. Во рту будто состав с перцем разгрузили, дыхание перехватило, из глаз хлынули слёзы. Смутно вижу, как Гун ухмыляется. Перцовая настойка 70 градусов. Поясняет он и бережно прячет в флягу куда-то за спину, после чего щёлкает пальцами перед моим носом. Ну как, очухался? Ты мне чуть шею не сломал, и тут я понимаю, что спрашивает он совсем о другом, и я замолкаю. Мир вокруг изменился. Вновь стал большим. И всюду были краски, даже серые стены и те были полны различных оттенков и полутонов. Вернулись чувства, и первой была далеко не благодарность, а злость. Что это было? Угу. Тут же отстраняется байкер. Вижу ты в норме. Гею в душу мат что? Эй, прерывает мою ругань Ланс. Полегче на поворотах, а то могу всё вернуть. От этой угрозы мне стало реально не по себе. Я целую неделю был какой-то амёбой, биороботом, без чувств, целей и мыслей. Зато и без усталости, переживаний и боли. А, не переживай ты так, всё было под контролем. Каким контролем, договорить мне не дали. Падающий меч. Не успел я осознать, как вскочил из замер в неестественной, но уже такой привычной позиции. Моё тело действовало на полном автомате. Приказ Ланса будто миновал сознание, сразу передаваясь в мышцы. «Отомри и сядь!» «Кронос, какого Тартара?» Но вслух этого не сказал, а просто сел. И едва моя пятая точка коснулась пола, как последовал новый окрик. «Взлет ласточки!» «Стрелу Артемида тебе в жопу, а не взлет!» Огрызнулся я в ответ, погасив рефлекторное желание вскочить, пока он не объяснится, с места не сдвинусь. «Что ты со мной сделал?» Ну это объяснить легко. И не дёргайся ты так, ничего страшного или непоправимого с тобой не произошло. Поймав мой взгляд, Ланс цокнул языком. Не дёргайся. Сейчас всё поясню. Усевшись на пол рядом со мной, Ланс вновь достал флагу, но в этот раз не предложил мне, а приложился к ней сам, немного на один глоток, после чего неторопливо завинтил крышку и заговорил. Тебе подробно или в общем? Подробно. «Так как ты не служил, то будет трудно, но попробую». Наигранно вздыхает командор. Когда гражданский приходит в армию, прежде чем его чему-то учить, из него ускоренными темпами необходимо выбить его привычки. В разных странах это называется по-разному. Курс молодого бойца, начальная подготовка, учебка. Названий много, суть одна — подготовить молодого парня к службе. В основном в таких местах гоняют молодежь в хвост и в гриву. Чтобы через усталость и будем говорить прямо за долбо넌сть, отключить критическое мышление. Отупить, не удержался я и вставил слово. Да, не стало отнекиваться ланс. Можно и так сказать. Но в этом нет ничего плохого, потому как солдат, думающий прежде, чем исполнить приказ, плохой солдат. Это было отступление. Теперь и тебе. В основном такие курсы длятся от 5 до 9 недель. У меня с тобой не было столько времени. И я применил одну своеобразную методику. Не дёргайся так, поверь, ты был не первым, с кем я так работал. Массаж, который я тебе делал, был не только для выведения кислоты из мышц и снятия усталости. Он нужен был и для другого. Объяснять про различные точки организма тебе не буду, это долго. Скажу только, что помимо всего прочего, я аккуратно сдвинул тебе третий позвонок. Взмахом руки он попросил меня помолчать. А то я уже открыл рот, чтобы выругаться. Всё в норме, я тебе его уже вправил. Тем более шею мы тебе подкачали, последствий не будет. А когда пройдёшь шаркой, вообще уйдёт даже малейшая возможность на что-то нехорошее. Для чего это было надо? Если я чем-то занимаюсь, то делаю это хорошо. За отведённые по нашему договору 2 недели, без подобной методики ты бы не добился и половины того прогресса, который имеешь уже сейчас. «Шею-то зачем трогать?» — огрызаюсь в ответ. «Чтобы пережать кровоток и ослабить поступление кислорода в мозг». «Чего?» — меня чуть не подкинуло от этих слов. «Гея!» — тихо проговорил Ланс. «Сколько раз повторять? Я знаю, что делаю. Или ты сомневаешься?» «Хм, сомневаться в умениях Ланса при его-то подготовке, месте службы и лики? Это и правда глупо?» Хотел бы он меня покалечить, то сделал бы это одним нажатием пальца. Ослабление кровотока было небольшим плюс нагрузки, и твой организм поступил так, как в него вшито эволюции. То есть отключил, а вернее, ослабил поступление питательных веществ и кислорода в наименее важные в подобной ситуации области, то есть в лобные доли. Но при этом низшая мозговая деятельность, такая как память и моторика, Из-за сужения восприятия наоборот стали работать лучше. Ещё раз всё было под контролем. Я помню твои слова о перестарался, чтобы не молчать, как бы признавая его правоту, произношу в ответ. А, ты не так понял. Эта фраза не значила ничего негативного. Не спорю, твой организм отреагировал довольно необычно. Ты впал в так называемое ученическое сатори. Это когда тренировки и практики усваиваются телом напрямую, минуя рассудок. Если бы у нас было больше времени, и ты не нужен был бы мне с нормально работающими мозгами, то поддерживая тебя в этом состоянии, эх, он мечтательно вздохнул. Месяца через 3 ты бы сдал нормативы тайфуна. Феноменальная скорость усвоения. Там, где другим требовалось для правильного исполнения упражнений от 10 до 1000 повторений, вы усваивал за 2-3 раза. Только вот чем дольше ты бы находился в этом состоянии, тем сложнее было бы тебя из него вывести, и я не стал рисковать. Это же так легко не думать, мозги к этому очень быстро привыкают. Ну, спасибо, слушая Ланса, я всё время разминал шею. Нет, ничего не болело, видимо, это было нервное. Не за что. Вот Гея, он что, не заметил сарказма в моём спасибо? Так как твоё, назовём это, погружением в изменённое сознание было не глубоким, то вывести тебя из него получилось довольно легко. Небольшой шок от неожиданного выстрела плюс настойка, которая чистит мозги лучше нашитыря, да установка позвонка на место. Он опять достал флешку. Будешь? В любое другое время я бы отказался, но сейчас был не тот момент. Мне было просто необходимо подобное лекарство. Буду. Только не усердствуй. Сделав два глотка, я закашлялся, после чего, отдышавшись, сказал: Можно подумать, этого возможно выпить много. При определённой доле привычки можно, это была усмешка. Сегодня у тебя разгрузочный день. Несмотря на услышанные мной новости, эта фраза изрядно подняла мне настроение. Как насчёт пострелять? Не умею, только из мелкашки стрелял раньше, признался я. «Ну, это поправимо, не беспокойся, научу». Пострелять я был не против, но, вспомнив, как легается револьвер, отрицательно покачал головой. «Не-е-е», — заметив мой взгляд, Ланс уточнил. «Не из этой раритетной дуры, конечно. Есть у меня более подходящая машинка». «Тогда не против. Какой парень откажется от подобного предложения?» Подняв меня с пола, Ланс уложил револьвер в коробку и убрал в шкафчик, достав из него два пистолета. Вот, положив один из них на стол, второй он засунул себе за пояс. Шипка, 8 мм, 9 патронов в магазине, вес из-за использования пластика всего 450 г, не снаряжённый, разумеется. В голосе командира чувствуется, что в оружии он не только разбирается, но и любит его. Надёжный, как славянский танк. Разброс на 25 м в сантиметр. Отдача, как пушинка. Разбирается в два движения, не прихотлив в обслуживании. Один недостаток у него дорог, как будто из золота делали. Но, поверь, стоит всех потраченных денег до единого франка. Ты как стрелять будешь? В качестве развлечения или тебя научить, как правильно? И ведь знаю, что разгрузочный день перестанет быть таковым после такого ответа. Но всё равно произношу: если что-то делать, то делать хорошо. Ха, значит, я не зря старался. У Кронос, как же легко он проглотил эту скрытую лесть, а всего-то надо было ответить его любимой фразой. Тогда приступим. Прежде чем стрелять, надо понять оружие. Начнём с того, как правильно за ним ухаживать.